Глава двадцать И магия случилась. Комяк включился еще в старом режиме. Замигали датчики. Уровень энергии, благодаря пауэрбанку, добрался до половины. Раньше хватало на полный заряд. Испот мягко спрыгнул на пол. Поднял морду, будто не понимая, чего мы вокруг него тут топчемся и так внимательно его разглядываем. Я переглянулся с Николаевичем и активировал смену режима. На внутреннем экране появилось требование добавить «Скайкрафта», но вроде как для первой трансформации, а не каждый последующий раз. Я скормил сразу три кристалла, с опаской поглядывая на остатки той кучи, которая была изначально. Она уменьшалась слишком быстро. «Да, дорогое удовольствие это ваша механика. Но, похоже, она того стоит». Вокруг спота появилось лёгкое свечение, перешедшее в завихрение энергии. Чем-то это было похоже на силовую броню, но оно впиталось в тело Спота. Спот изменился, по всей его броне появились линии, словно выкройка на ткани или разметка коровьей туши под разрезку. Спот поднялся на задние лапы и начал расти. Не в разы, конечно. Он прибавил всего сантиметров 15, и теперь, стоя на задних лапах, достал мне до груди. Выделенные фрагменты на его теле пришли в движение. Броня хомяка будто бы разложилась на отдельные кусочки. Часть из них просто перевернулась, часть приподнялась и сдвинулась, некоторые поменялись местами с соседями. Спот словно пересобрал себя заново. При этом он не сильно изменился. Плечи расширились, а зад, наоборот, поджался, и задние лапы удлинились. Не настолько, чтобы его можно было назвать прямоходящим антропоморфным роботом, но баланс в теле явно сместился подхождение на задних лапах. Хвост, наверное, остался только для баланса. Система отчиталась, что переход в режим «Марс» завершён, и хомяк сделал первый шаг. Не особо уверенный, будто Споту нужно было привыкнуть к новому центру тяжести. Второй шаг такой же неловкий, а третий уже получше. А с пятого Спот прочувствовал свою новую динамику и сорвался вперёд, пулей проскочив в дальний конец мастерской. И так же резво вернулся. Я покопался в управлении, привыкая к новым функциям. Отпечатал их в сознание, переведя их в разряд быстрого доступа. Моргнул. Иконки выстроились в ряд внизу экрана. Моргнул еще раз, и они исчезли. Снова моргнул и послал команду на активацию. Ассасинские клинки выскочили из тонких лап хомяка. Энергетические обоюдоострые стилеты сантиметров по двадцать в длину. Базовые удары по умолчанию, плюс комбо, которые можно было либо загрузить извне, либо запрограммировать хомяка на самообучение. Это была фишка от Марс — локальная нейросеть, заточенная под анализ противника, его базовых приёмов и запоминание самых эффективных комбо ударов. Следующий навык я проверять не стал. Что такое шаровая молния — понятно, и что она устроит мастерской — тоже. Так что мы сразу перешли к спаренным турелям. Стоило их активировать, как спот чуть присел, будто бы сутулился На спине, в районе лопаток, открылись два прямоугольных лючка, из которых, формируясь на ходу, выехали два ствола. Не авиационные, конечно, четырехстволки, а скорее британские пистолеты-пулеметы времен Второй мировой войны «Стэн». Простейшая конструкция, похожая на обычную водопроводную трубу, в версии хомяка была очень технологичной, без приклада и магазина сбоку. Ёмкость для кристаллов, энергия которых преобразовывалась в патроны, оставалась под бронелистом, прикрывающим шею. Тестировать в мастерской мы их не стали. Я ограничился изучением ТТХ и остался доволен. Скорострельность, дальность — всё на уровне базового скаутгана. По 100 патронов в каждом стволе на один кристалл, а дальше разветвлённая ветка опций и улучшений по типу и свойствам патрона. «Попробуешь. Начнём со спота, отработаем. Потом и Эбби позовём», — сказал николаевич намекая на трансформацию. «Давай», — согласился я, чувствуя, что приподнятое настроение от первых успехов только ещё больше разогревает мой исследовательский интерес. Подхватил по паре кристаллов каждую руку и подошёл к споту. Вернул его в обычный режим, в котором он занимал меньше места. «Тик его знает, вдруг это важно?» И приступил к активации навыка не стал фокусироваться на системе, чтобы опять не пропустить магическое зрелище. Кристаллы в руках начали истончаться, выпуская энергетические потоки. Две туманные змейки поднялись с ладони и устремились к споту. Не встретив никакого сопротивления, они влетели под ребра с двух сторон и продолжили свой путь внутри. Я их видел как специальное контрастное вещество на рентгеновском снимке. Внутри хомяка зажёгся огонь, подсвечивающий каждую деталь, и побежал по проводам и микросхемам. Заполнив хомяка примерно на треть, лампочки начали мерцать. Увидев это, николаевич тут же подскочил ко мне и вложил в открытые ладони ещё по кристаллу. Процесс запустился вновь и уже не останавливался, потому что скаймастер ещё трижды обновлял запас. Когда спот уже практически стал трёхмерным прозрачным чертежом, оранжевое свечение погасло. Потоки энергии разом вышли со всех сторон хомяка и, объединившись в единое поле, схлопнулись в оранжевый пиксель. Спот исчез, а этот пиксель, словно волшебная микрофеечка, прилетел ко мне и втянулся куда-то в районе гребня. Внимание! Трансформация Марс завершена. Объекту присвоены базовые свойства навыков, основанных на взаимодействии Скайкрафта с энергией мерзлоты. Внимание! Для активации навыка запас энергии Ориджинала должен быть не менее 50%. И дальше пошли стандартные требования и ограничения, включая откат. Выходит, что шпынять хомяка туда-сюда по щелчку пальцев у меня не выйдет. От половины заряда Ориджа на саму активацию откусит еще треть. Проще было бы ориентироваться в конкретных значениях, и цифры система показывала, но ни Искорка, ни система Ориджа пока не могли перевести так, чтобы мне было понятно. Нужно было две тысячи условных единиц, при том, что максимальное число этих единиц у меня сейчас было восемь с половиной тысяч. Хорошо, хоть откат был щадящим, всего 20 минут. Это если спот без повреждений и с нормальным зарядом. В противном случае к базовому времени добавлялось время на техобслуживание. Появилась отдельная иконка с изображением довольно детализированного хомяка, и добавился новый показатель в системе, который я перевел как емкость хранилища. Действительно, не резиновая, но достаточно большое. Спот занял всего 15% доступного объема. Я тут же активировал спота. Из шлема выскочила микрофея, опустилась на пол и разложилась в объемный прозрачный контур хомяка, который через три секунды обрел плотность. «Зови Эбби, будем байк консервировать», — сказал я, оглядываясь по сторонам в поисках того, чтобы еще прихватить. С мотоциклом все произошло по схожему сценарию. Только Скайкрафта потребовалось в три раза больше, накинули за объем и народность для системы. Когда байк сложился в микрофею и исчез, на пол попадали сумки, пара каких-то железяк и брелок с логотипом старой мастерской «Железный Эбби», который она для красоты прикрутила во время ремонта. Полный олдскул, получается, мерзлота не приняла. И читерство в виде объемных сидельных сумок тоже. В трансформацию приняли бур и ключ-манипулятор. В третий и четвертый раз все прошло уже даже как-то буднично. Только Николаевич приуныл, когда увидел высвеченный чертеж внутрянки манипулятора. Сказал, что швейцарские часы то проще перебрать, чем подобную конструкцию. Немного повысился уровень механики. Совсем чуть-чуть, потому что я ничего не создавал, а получается наоборот. На крыше, где стояли два дежурных орнитоптера, мои эксперименты закончились. Как минимум до того момента, пока я не найду еще несколько скайкрафтовых жил. Столько, сколько навык хотел сейчас, у нас просто не было. Ни на опустевшем складе, ни в обозримом будущем. Зато теперь я знал, на что буду копить. До возвращения в приют у меня осталось только одно дело — проверить, куда ведут остальные двери из местного портала. И это только в оболочке оригинала, в человеческом облике, в рамках занимаемой должности дел было полно. Бобф вместе с Хоук до сих пор торчали в захваченном секторе, проводя инвентаризацию. Нужно было провести полную зачистку, обеспечить охрану, растянуть нашу сеть датчиков и возобновить все производство и добычу. А для этого нужно было кучу договоров заключить как с КСОАМ, так и с прошлыми владельцами. По закону полностью владеть тем, что мы освободили, мы не могли. Но получали долю в 25%. Столько же забирал КСОАМ. Остальное оставалось за прежними владельцами, если они не готовы продать дополнительные доли. А после окончания военного положения у них, наоборот, было право откупиться от нас и к Суам. Это если коротко. В документах была куча подводных и надводных камней, в которых разбирался только Роберт. Распределение прибыли, расходов-доходов, бонусы и прочее. То есть за охрану сейчас мы получали дополнительно. Насколько я понял, не всех бывших владельцев это устраивало. Но, как сказала Эбби, лучше 50% от работающего бизнеса, чем 100% от нулевого. «Опять же, по закону, и сейчас можно было выкупить свои доли, как бы оплатив нам и к гонорар за освобождение от фоггеров. Но никто этого не сделал, понимая, что охранять все равно придется. А если бы они могли с этим справиться сами, то не отдали бы все фоггерам». В общем, теперь мы отвечали уже за три сектора и обсуждали слияние с Данди с захватом тех секторов, что лежали между нами. Пока мы набрасывали первые намётки, но на карте это выглядело круто. Большое зелёное пятно среди серых и красных стряховок, по размеру почти не уступающие активам Северкрафта. Я ещё немного полюбовался на карту, изучая соседей, с кем в скором времени у нас пересекутся интересы, и пошёл готовиться к вылазке в портал. «Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Там за разломом любят нас и ждут». Включился в синхронизацию в новой стойке. Почувствовал прилив сил, причем не только от всех параметров Фориджа на максимуме, но и в собственном теле. Еще одна скрытая особенность созданных механизмов. Будто какие-то гормоны стимулирует. Плюс я в кои-то веки отправился налегке. Не так, как раньше, с кучей снаряжения, а прямо с пустыми руками. Всё своё, теперь ношу с собой. А для того, что станет моим чуть позже, я в Ворм-Сити прикупил несколько баулов той же фирмы, что у Руперта. Чуть менее вместительные, но зато более прочные. Перекинул один такой за спину и подступился к порталу. Активировал ключ-манипулятор и открыл первый портал. По уже сложившемуся алгоритму первым делом метнул туда охотничью метку. Отследил её на карте и задумался, радоваться или расстраиваться. Серая зона с обратной стороны мерзлоты. Будь я на территории России, а я, кстати, где-то там и был, то выход обнаружился где-то в районе Кубы. Может, чуть выше. Там, где когда-то был Майами. Вот только что там сейчас происходило, никто не знал. До ближайшего открытого сектора осталось больше шести тысяч километров. Тх, я, конечно, не Колумб, но почему бы не открыть Америку? Я кивнул сам себе и шагнул через портал. Визар тут же залепила снегом. Но он не валился с неба. Его носил тяжёлый, свистящий в динамиках ветрюган. У меня тут баул за спиной чуть ли не в парашют раздуло, попытавшись сдвинуть меня с места. Мрачновато. Ещё и ночь вокруг. Камни, снег и песок. Впереди гора, из которой валил густой чёрный дым. Настолько плотный, что его даже ветром почти не сносило. Капец! мордер какой-то! горе тянулся чей-то след. Или от горы. Он терялся где-то на линии горизонта. Судя по размерам, он мог принадлежать тому червю, которого мы взорвали с Рупертом. Утрамбованный снег был чёрным, и ещё и пропитан какой-то слизью, которая отказывалась замерзать. Я выпустил искорку, а заодно смастерил метеозонд и подбросил в небо. Его тут же подхватил ветер и унёс в неизвестном направлении. А перед глазами появились чёрные точки, какой-то пепел налип на визор. «Да, не так я себе представлял отпуск на Гавайях». По соотношению координат это, конечно, не должны быть Гавайи, но других вулканов в том районе я не помнил. Так что, либо беда с привязкой координат нашего старого мира и нашего нового мира, либо с тектоническими плитами, и Тихоокеанская вышла погулять, прихватив с собой парочку огнедышащих островов. Они в каком-то очень изменённом виде дожили до наших дней. Ничего непонятно но очень интересно. Я сделал несколько обзорных снимков и сохранил данные со сканера дрона. Соскрёб пепел с визера, прихватив его для анализа, и решил возвращаться. А то здесь можно годами бродить, не понимая, что вообще ищешь. Вернулся на станцию и принялся за второй проход. Активировал его и шагнул вперёд, забыв про метку разведчика. И... я оказался посреди точно такого же унылого пейзажа. Тот же пепел, только хлопья крупнее. Тот же ветер, почти сбивающий с ног. Те же горы, вид сбоку. Только собрался посмотреть на карту, как заметил, в небе пролетающий мимо метеозонд. «Возможно, сбой координат из-за переноса точки входа», тут же предположила искорка. «Спорно!» Я задумался, осматривая портал с этой стороны. «В приют же не сбился проход. Там точка выхода стабильная, а здесь есть повреждения». «Дрон запустил на экране какие-то выкладки, но я и сам уже видел. Все основание портала было облеплено пеплом. Он был везде, разъедал камень и набивался в поры. А в нескольких местах уже и откололся. Я навел на портал ключ-манипулятор и прочитал его вердикт». «Целостность портала нарушена. Вероятность искажений от 27 до 34%. Не рекомендуется использовать более двух раз». «Похоже, сегодня мы Америку не откроем», — пробурчал я. «Одна попытка так-то еще есть. Можем завтра», — пискнул дрон. «Фиг поймешь, это он пошутил или просто подчеркнул возможности этого портала». «И первый портал ты не проверил. Может, там ситуация получше?» «Завтра мы уже будем в разломе», — я махнул рукой, чувствуя сопротивление пепла, попавшегося на пути. «Туризм не задался, но хоть с достопримечательности посмотрели». Симонову отправлю, а то давно старика не проведывал. Мы вернулись на станцию. У нас тоже уже начинало темнеть, но спать не хотелось. Как-то много впечатлений. От успешной трансформации до туризма на другом конце света. И пусть кроме таинственного вулкана и следов мы ничего не нашли, но зачем-то же туда дверь создали? Или её искажение туда перенесло? Ладно, ещё и метеозонт улетел. Я посмотрел на привязку к гаджету. Оказалось, что он уже какое-то время назад все-таки включился и даже передавал какие-то сигналы. какие-то очень интересные сигналы. «Искорка, ты когда-нибудь видела такой мощности источник энергии?» «Рядом нет, но по типу излучения похоже на стационарный бустер, причем с очень большим запасом», — искнул дрон. «Что, возвращаемся?»